справедливость. В нас, сильнее, чем в любых других народах мира, содержится чувство справедливости. Коренится оно в нас, часто бурлит, скипает, ну и прячем мы его время от времени так глубоко, будто и нет его вовсе, прикрываясь песью, гордыней и чувством превосходства. Например, приспичило к врачу, а знакомый с отделением или старшая медсестра в отпуске, идешь общим порядком, Сидишь в очереди со смиренными на вид бабульками. Записался на время, а все равно очередь. А тут кто-то шасть мимо всех с невидящим взглядом и мордой топором. К кабинету. Тихие бабки на дыбе. Куда без очереди. Мы тут с утра сидим из-за таких. Вот. И ты тут же подскативаешь. И еще громче бабок. Здесь, между прочим, очередь. Вам на какое время? Конец очереди вон там. Вскипает бунт. Но из кабинета выглядывает строгая дама в халате. Ну-ка. Что это здесь у меня? Кто это тут недоволен? А вы проходите, проходите. Не обращайте на них внимания. И чтобы тихо у меня тут. Бабки затихают, и ты тоже сидишь, кипишь, ворчишь вместе со старушками. А приходишь по звонку, проходишь через очередь, как ледокол. Открываешь кабинет без стука, не глядя на вскипевшую толпу. Закрываешь за собой дверь и любезно здороваясь с врачом, делаешь такое движение головы и жест рукой. Мол... Что за люди? Неужели не видит, кто пришел? Что за склочный у нас народ? В аэропорту проходишь досмотра, а перед тобой мужик, ну явно редко летающий. Извинит, извинит в рамке. Ремень не снял, потом часы, потом ключи. Сколько можно других задерживать? Ясно же сказано для всех. Металлические предметы на ленту. Посмотрите, сколько людей задерживаете. Дома надо сидеть. А сам зазвенел? Заставили разуться, а потом открыли сумку, ворчишь, мол, всегда проходил, а тут вот докопались. В самолете бросаешь исправляющие взгляды на родителей крикливых детей или на тех, кто толкают коленками сзади. Тяжко вздыхаешь по поводу соседа, который не знает, как пристегнуться, разложить столик, включить себе свет. А вместо этого вызывает стюардессу. Прокровительственно подсказываешь и качаешь головой, мол, что за дремучие люди, а туда же летать. Стоишь в длинной очереди на регистрацию в аэропорту. Она пазует медленно, у всех чемоданы, баулы. А у стойки бизнес-класса, ну, никого. Подходит только изредка бизнес-пассажиры. Думаешь, ну, что за скотство? Целая стойка для этих. Нет, чтобы всех принимать. Что, мы не люди? Одним самолетом полетим. На какие деньги они вообще летают бизнес-классом? А тут тебя взяли и пересадили в бизнес-класс. Самолет, дескать, переполнен. Не будете ли вы против бизнес-класса? Ты еще пару секунд подумал, потом любезно согласился и пошел по бизнесу, без очереди, там и сям, на посадке, простите, простите, у меня бизнес-класс, извините, бизнес-класс, бизнес-класс. Уселся в удобное кресло, вальяжно попросил бокальчик шампанского, бросил взгляд через плечо в экономический и подумал, вот она справедливость».